Глава десятая. С тобой, Надежда. Слушай, не мучь себя, тихо сказала Надюха. Проревись. Я в порядке. Перестань, в порядке она. Когда моего убили, я сутки плакала. И ты поплачь, легче станет. Блин, мне, знаешь, как плохо. Вот и поплачь. Не буду. Ну и зря. Слушай, Надюха, вроде бы войны нет, почему наших мужиков убивают? Мужиков всегда убивают, так жизнь устроена. А как бы нам так всё наладить, чтобы эта проклятая жизнь устроилась иначе? А никак. Всё само наладится. Когда мы его убили, я тоже жизнь проклинала. Мир рухнул. Вокруг один вдовы ужас и ужасы, всё такое. Видишь, пережила, и ты переживёшь. Но прореветься тебе надо. Обойдусь. Или выпей водки. Нет. Ладно, тебе виднее. Смешно, правда? Мы теперь с тобой две кумушки в довушки. И не такое бывает в добавок неудачницы. Ничего подобного. Разве мы неудачницы? Мы же есть друг у друга. Давай всё-таки поплачь. Нет, у меня всё нормально. К тому же, мне теперь нельзя нервничать. Совсем нельзя. Ах, вот как. Что ж ты молчала? Вот говорю. Когда узнала вчера, сразу к врачу. Он сказал, что я могу потерять плод в любой момент. Правильно сказал. Неправильно. Я одного человека потеряла, второго терять не собираюсь. Одного Матвея закопаю, другого рожу. Тоже Matveeva, Matveya Matveevicha. Что моё то моё. Ты сильная. А у меня нет другого выхода. Когда приехал мент, Серёже и всё рассказал, я собралась была плакать. Потом думаю: "Нет, не буду плакать. Нельзя мне плакать. Надо просто убедить себя, что всё нормально". Убедить можно кого угодно в чём угодно, даже себя. Если надо помочь с похоронами, не надо. Барабанщик всё сделает. Я ж теперь его босс, хозяйка фирмы. Ах, да, конечно. Отпивать будешь? Буду, хотя Матвеев некрещёный. Это не имеет значения. Кстати, он и так в рай попадёт, как убийенный. А убийца его поймали? Понятия не имею, какая мне разница. Вообще-то да, действительно. Когда мы его убили, я тоже не интересовалась. Я до сих пор не знаю, кто и за что. А я и знать не хочу. Хотя, наверное, это неправильно. Наверное, надо менту Серёже ещё денег дать. Пусть теперь убийцу ищет. А как найдёт, ещё 10 раз постольку же дать, чтоб привёз живого и связанного, и самое лично сердце вырезать. Только я так не могу, Надюха. Естественно, я бы тоже не смогла. А ещё говорят, женщинам мстительны те, которые мстительные это не женщины, это суки. Может, и права. Я, знаешь, об убийце вообще не думаю. А злюсь на Матвеева. Его убили, а я на него злюсь, представляешь? Негодяй, думаю, подлец. Влюбил в себя, женился. 15 лет прожили. А теперь взял и, видите ли, погиб. Обманул и бросил. Разве не так? Оставил меня одну, дал себя убить, в лес в рискованные игры, а обо мне не подумал. Теперь, видите ли, умер. А мне что делать? А мне как быть? Надюха улыбнулась. Дальше жить. Вот родишь, знаешь, как всё изменится. Совсем другая жизнь пойдёт, лучше будет. Думаешь, будет лучше? Я не думаю. Я знаю. Ты что, подруга, забыла, кто я? Нет. Не забыла. Ты Надежда. Да, я Надежда. Я с тобой. Вот я же говорила, поплачь. Поплачешь, полегчает.